Глава 11. Сбежавшая принцесса. «Да это же квинная Элиза, сказал стражник, откинув волосы с моего лица. От его ухмылки меня прошибла дрожь. «Маленькая принцесса-предательница, вот мы и выяснили, чью сторону ты выбрала». Он плюнул на мой сапог. «Ты объявила войну собственному народу. Может, мне перерезать тебе горло прямо сейчас?» «Король будет только рад». Он свистнул, и трое воронов окружили меня со всех сторон, удерживая руки. Я упала. Они потащили меня волоком. Я попыталась отбиться ногами. Один из стражников дернул меня наверх и ударил по лицу. На улице все было в дыму, и сражение шло совсем неподалеку. Краем глаза я выхватила сражавшихся подпольщиков. Я не знала, кто там остался, но надеяться могла только на них. Халвар и Сиф скорее всего ушли глубже в лес. К тому моменту, как друзья заметят мое отсутствие, я буду уже на полпути к Вороновому пику, к Колдеру, к Руне. Терпеть боль и унижение, пока они не убьют меня. "Ари!" отчаянно закричала я. "Хоть кто-нибудь! Ари!" "Заткнись!" Ругнулся стражник. Его кулак попал мне по затылку. «Квинна, нет!» Ярвана выдохнула. «Ари!» Он заметил меня. На лице у него отразилась тревога. Но станет ли он рисковать, чтобы спасти меня? Халвар тот еще, может, стал бы. Сиф, Матис однозначно. Но что они могут сделать против всей армии ворного Пика? Стражник попытался затолкать меня в коляску. Мои попытки отбиться привели только к новому удару. Теперь по губам. залезая внутрь, идиотка!» Оскорбление прервалось истошным воплем. Хватка стражника ослабла, и я смогла обернуться. Остальные вороны бросились в рассыпную. Крик застрял у меня в горле. Его череп был расколот надвое черным боевым топором. Я неосознанно попятилась и наткнулась спиной на дверцу коляски. С её крыши прыгнул человек в черном, обрушиваясь на еще одного стражника. Кровь брызнула во все стороны. Сердце сжалось и подскочило куда-то вверх. Он был здесь. Всё моё существо тянулось к нему. Сражаться бок о бок с ним. Кровавый Рейф вынул топор из головы стражника и развернулся, встречая удары кучера и двоих оставшихся воронов. Кому-то он попал по бёдрам, а кому-то по подмышкам, где не прикрывала броня. Кучер отделался легкой раной на плече и на четвереньках заполз под коляску. Я подобрала меч одного из воронов и встретила его спереди, приставив острее к горлу. «Встань!» Кучер выбрался из-под колес и поднял руки, но в следующий же миг вытянул их вперед, толкнул меня и попытался выхватить меч. Я пнула его по лодыжке, и он упал, утягивая меня за собой. Он попытался навалиться сверху, но я успела выставить меч. Я повела клинком вверх, пока из горла кучера не вырвался сдавленный вздох. Над его головой в тусклом свете блеснуло окровавленное острие меча. Я проткнула его насквозь. Чужая кровь капала мне на лицо. Руки задрожали, и мертвый кучер рухнул на меня всем своим весом, пока чьи-то руки не откинули труп. Вален поднял меня на ноги. Он снова был в маске и капюшоне. «Вален», — прошептала я. Будь он трижды проклят. Казалось, что в последний раз я смотрела в его темные глаза много лет назад. «Ты здесь!» Я не знала, чего от него ждать. В глазах его читался гнев. Он мог отвернуться и исчезнуть. Спросит ли он про Халвара? Вдруг он выронил один из топоров и прижал ладонь к моей щеке. Я забыла, как дышать. Мы стояли в окружении крови и костей, но на короткое мгновение мне стало тепло и спокойно. «Элиза», — мягко позвал он, но за этой мягкостью слышался намек на отчаяние, а через мгновение — и металл. «Что ты натворила? Зачем ты здесь?» Ари нужен был кровавый рейф, и я согласилась помочь заполучить его. Но разве он захочет сотрудничать по доброй воле? Ари заставит его. Он и его люди пойдут на любые угрозы и ухищрения, лишь бы приблизить долгожданную битву. У них уже был один серьезный козырь против Валена. Я. Может, теперь еще и Халвар. А ведь это я отправила его прямо к подпольщикам. Я поймала его руки. Вален, подпольщики напали на тюрьму, но на самом деле им нужен ты. Они узнали про Халвара и решили освободить его но только чтобы подобраться к тебе. Он сузил глаза и отступил назад. Сердце у меня упало. Ты рассказала им. Как я могла? Ты ведь запретил мне. Ты не остановишься, пока я не развяжу войну, которой не хочу. Нет, я просто говорю, чтобы ты уходил, пока они тебя не заметили. Халвор в безопасности. Мы с Сиф его вытащили. Уходи, Вален. Я по глазам вижу, что ты не хочешь оставаться. Так уходи. Мы отвоюем эту землю сами. Так много слов остались невысказанными. Я хотела умолять его остаться, сражаться, просто быть рядом со мной. Боги, я так злилась на него. И как же болело за него сердце. Я отвернулась. Со стороны нашего отряда нарастали радостные возгласы. Битва подходила к концу. Подпольщики победили, и скоро все закончится. Элиза. Я вздрогнула, но не обернулась. Во второй раз я не смогла бы с ним попрощаться. Элиза, ложись! Вален схватил меня и повалил в грязь, накрыв своим телом. Раздались крики, что-то о на крыше. Я не стала вслушиваться. Вален не шевелился. Он дышал хрипло и рвано. Я оперлась на руки и села. «Что, Слу? О, боги! Вален!» Он часто моргал, но встретил мой взгляд. Глубоко в поясницу ему вонзилась стрела. Вокруг раны собиралась кровь. «Вытащи!» «Не шевелись!» — прошептала я, осторожно обхватывая древко. На лбу у Валена выступила испарина. Я разорвала его рубашку, стараясь не показывать свой ужас. Струйки крови текли по коже ручьями. Стрела переломилась с тихим щелчком, и я взялась за обломок, чувствуя, как в горле собирается противная горечь. Вален напрягся, но стойко молчал, держась на локтях. Когда я досчитала до трех и выдернула стрелу, он застонал и упал. Из раны хлынула кровь. В полубезумном состоянии я разорвала свою рубашку и прижала ткань к его спине. «Вален, посмотри на меня!» В глазах собрались слезы его взгляд остекленел, совсем как в черной гробнице, когда он умер у меня на руках. Тогда он тоже закрыл меня от меча собственным телом. Пожалуйста, не засыпай, Элиза, прошептал он, касаясь моих губ кончиками пальцев. Глаза его дрогнули и закрылись. Вален, Вален, я встряхнула его за плечи, прижав ухо к груди. Сердце билось, но как-то тихо и неуверенно. Каждый короткий вдох давался ему с трудом. «Будь я проклят, что тут случилось?» Я обернулась. К нам подбежали Ари, Матис, Ульф и ещё с десяток подпольщиков. «Кровавый рейв!» — выдохнул Матис. «Помогите!» — взмолилась я. «В него попала стрела! Кровь никак не остановить!» Ари опустился на колени возле меня и помог перевернуть Валена. «Не тронь его!» Обнажив клинки, на нас бросились тор, и незнакомые Фейри. «Гильдия теней, полагаю?» спросил Ари, не отвлекаясь от Валена. Я кивнула и сильнее надавила на рану. Ари поднял голову. «Остановите их!» Ульф и Фрей махнули своему отряду и повернулись в сторону Тора. Подпольщиков было втрое больше, чем людей Валена, но Тор один стоил пятерых. «Тор!» — крикнула я. «Стойте! Все в порядке!» «Кто?» переспросил Матис, но ответа не дождался, парируя первый удар. Тор не слушал, он отбросил меч, и я впервые увидела его магию. Его ладони охватили языки голубого пламени. «Проклятие!» — гаркнул Ульф, уворачиваясь от струи огня. «Тут огненный!» Кто бы ни следовал за Валеном и Тором, они тоже скрестили клинки с подпольщиками. Двигались они не так уверенно, и одежда висела на них лохмотьями, но ни один не отступил. Я отвернулась. Валену нужна была помощь, и быстро. Ари помог поднять его, постоянно оглядываясь на всполохи огня и ляск мечей. В конце концов он выругался себе под нос и коротко сжал мое плечо. «Не дай ему умереть, Элиза». Король-самозванец обладал сильной магией. Не прошло и нескольких минут, как я услышала проклятие Тора. Ари вытянул руку, и члены гильдии похватались за головы. Их разум туманили иллюзии, судя по выражениям их лиц, ужасные. Фрей, Ульф и Матис ловко защелкнули на запястьях противников серебряные браслеты. Я оцепенела. «Что вы делаете?» «Так нужно, Элиза», — спокойно ответил Ари. «Им же больно». «Я знаю». Ари сам заковал единственную женщину гильдии. Она не дрогнула. Только смотрела тяжелым взглядом, как Ари поднялся и подошел ко мне, перебирая еще одну пару магических пут. Пойми, без этого не обойтись. Ты делаешь из них пленников Ари, как короли вороного пика Мы не воронов-пик. Резко оборвал меня он. От его тона у меня поползли мурашки. Вечная игривость исчезла, сменившись чем-то суровым и почти жестоким. Они Фейри. «Это танцы, но если они не с нами, значит, они враги нашего народа». Ари закрыл глаза и уже мягче добавил. «Клянусь тебе, это временно. Нам же нужно заставить их нас выслушать. Я каждому дам шанс присоединиться к нам. А если они не захотят, что будешь делать? В цепи закуешь? Убьёшь?» Ари не ответил и снова посмотрел на Валена. Ночной принц пока дышал, но слабо и с трудом. Ему нужны наши целители. Поедем на этом. Ари щелкнул пальцами, указывая на тюремную коляску. «Ульф, Фрей, поднимите его». К ним присоединился Матис. Ульф с ухмылкой опустился на колени возле головы Валена. «Ну что, посмотрим, что прячет за маской Рейф?» «Нет!» — крикнула я. «Ульф, не...» «Поздно!» Он потянул красную ткань вниз, и у Матиса отвисла челюсть. «Это он?» Друг поднял на меня осоловевший взгляд. «Элиза, это же Легион Грей!» «Где-то я это имя уже слышал», — приподнял бровь Ари. «Постой, как винна, дорогая. Разве не так звали торговца, которого назначили твоим выкупным распорядителем?» «Да провалитесь вы все пропадом!» Матис вскочил на ноги. Хоть кто-нибудь не разучился говорить правду. Чертов лжец! Кровавый Рейв чуть ли не в твоих покоях все это время ночевал. Прекрати! огрызнулась я. Они говорили о валене так, будто решали, хорошая им досталась лошадка или животина на убой. Мне было почти физически больно это слышать. Я приняла его тем, кто он есть, и вам всем тоже стоит. С чего бы? «С того, что вы очень многого о нем не знаете. Но уже сейчас могу вас уверить, что за эти браслеты он вам спасибо не скажет». «В таком случае нам повезло, что это решать мне, а не тебе. Эмоции совершенно тебя ослепили». Ари был зол, только что после боя, весь в крови. Да и все мы были на взводе. Может, Ари не собирался превращаться в Колдера, Но заставлять Валена что-то делать против воли не лучший способ добиться его расположения. Его уже сделали рабом проклятия однажды, и после стольких лет мучений слушать еще одного короля-самозванца на таких условиях, Вален не станет. Больше всего меня раздражало то, что я не могла сказать это Ари, честно и прямо объяснить, почему кровавый Рейф никогда не присоединится к подпольщикам. Я поджала губы, и отвернулась. «Забудь на минутку, как он выглядит, и помоги его спасти». «Не троньте его!» выкрикнул Тор. Руки его были скованы, и Ульф прижал его к земле. «Тор!» — пробормотал Матис, «Тот, что был с легионом». «А кто еще? Кого мы вытащили из тюрьмы, Элиза?» «Халвара!» — ответила я, помогая Фрею и Арию уложить Валена в коляску. Сама я забралась к нему и снова положила руку на рану. Ткань уже насквозь пропиталась кровью. «Халвара!» — горько усмехнулся матис. «Ну, конечно. Кого ж еще? Тора и остальных усадили в хвосте коляски. Когда он увидел бессознательного Валена, страх в его глазах стал заметен даже под маской. Ульфа захлопнул дверь, и они вместе с Фреем сели на место кучера. Щёлкнул кнут, лошадь зашагала вперед. «Тор», — прошептала я. Тор поднял на меня глаза. и «Я не хотела этого. Он, он закрыл меня собой. И каждый раз будет. С тобой он либо вознесется к небывалым вершинам, либо рухнет в самую глубокую бездну. А вы оба отказываетесь это понимать». По щеке у меня покатилась слеза. «Я уговорю их освободить вас, всех!» «Мне плевать, что будет со мной Элиза-Лиссандр», сказал Тор. «Но если он умрет, я перережу вас всех до единого, и никакие путы меня не остановят».